1565 года оттаманский флот вступил в залив Мерзаси-Рокко недалеко от города Мальты. Обманув бдительность командора Копьера, которому поручено было препятствовать высадке, турки высадили 3000 человек, которые, закрывшись некоторыми выступами почвы, облегчили высадку остального войска. Потом вход в залив заперли двумя бастионами, снабженными пушками, чтобы сохранить флот от нечаянного нападения. Если мальтийцам до да Толи оставалось еще сомнение насчет цели экспедиции, то теперь уже должно было убедиться. Оставалось прибегнуть к Господу, что и было первой мыслью гроссмейстра. Процессии и всенародные молебстве предшествовали войне, в которой кровь должна была течь реками. Кончив эту священную обязанность, командор Копьер выступил с 1200 пехоты и незначительной конницы для наблюдения за неприятелем. Он держался в поле три дня и, пользуясь искусной выгодой, доставляемой почвой, пересекаемой рощами и стенами, выдержал натиск армии в десять раз многочисленнейший и возвратился в город, потеряв только одного человека и убив более двухсот неверных. Следующие дни проходили почти так же. Но скоро турки, которые могли наконец располагать всеми своими силами, толпой хлынули из своих ретрашаментов и подошли к самому городу Мальти. Мустафа сам зашел на пригорок, откуда открывался взором весь город, и убедил, что стены гораздо крепче ему донесли лазутчики. В то же время другой отряд приближался к полуострову Сангель и старательно осматривал его. Эти различные движения дорого стоили туркам, которые в продолжении их потеряли в отдельных стычках около тысячи человек. После этого предварительного осмотра Пиали Паша и Мустафа, не хотевшие предпринять ничего важного до прибытия Драгута, которого пригласили к участию, и находя, что корабли небезопасны в порту Мирза-Сирока, между тем, как армия будет вдали занята осадой Мальты, решились овладеть Сент-Эльмом падение которого доставило бы флоту безопасное убежище в порту мирзам Но хотя это намерение было внушено благоразумием, оно было плохо рассчитано. Гроссмейстер обрадовался этому, ибо он понял, что турки потратят драгоценное время перед фортом, обладание которым ни на час не ускорит покорение города. Заметив ошибку неприятеля, Жан-Далявалет не щадил ничего для усиления последствий, и Мальта была обязана своим спасением гениальному предводителю, как нельзя лучше сумевшему воспользоваться ложной мерой. Как скоро турецкие предводители согласились атаковать Сент-Эльм, то принялись подкатывать пушки к полуострову, оконечность которого занимал форт, и вывести первые траншею. Сообразив тогда, что осада протянется, Жан-Далявалет счел благоразумным поверечь людей и снаряды, и тотчас запретил всякую вылазку и слишком усиленную пальбу. Первые опроши турков шли быстро. Правда, почва, на которой они находились, была голой скалой, без земли, употребленной на укрепление. Но они заменили ее соломою, шерстью, фашинами и даже землей, которую собирали и свозили со всех концов острова. Огромное число привезенных ими пионеров дозволяло исполнить с быстротой предприятие, которое показалось бы невозможным людям менее настойчивым. И артиллерия форта не могла замедлить ни на один день приближения врага, расточавшего без счета жизнь рабов. В короткое время турки кончили траншею, которая, начиная от Мирзы, где был лагерь, подходил на арки выстрел к Сент-Эльму. С этой минуты рыцари едва могли высунуть голову из-за стен, и турки без помехи продолжали свои работы. Пять пушек, направленных против крепости, сначала произвели весьма незначительный вред, потому что осажденные, имевшие подставные лафеты, тотчас исправляли повреждения. Таково было положение дел, когда 29 мая странное обстоятельство доставило туркам большую выгоду. Рыцари, наскучив оборонительной войной, которая, по-видимому, уничтожала храбрость их, сделали ночную вылазку. Захваченный в траншеях неприятель потерял много народа и не мог повредить христианам, отступление которых защищал огонь с крепости. К несчастью, было довольно темно, и дым от пальбы, опустившись на рвы, скрыл контрескарб.